к р а п я щ и е кони, всадники в халатах разноцветного шелка, развевающиеся перья на парчевых шлемах, расшитые узорами колчаны со стрелами, блеск серебряных украшений на сбруи. Все словно кадры исторического фильма воскрешало XVII а т ы й век, когда воины Гошрихана впервые пришли в долину выбор. Среди яркого великолепия старинных боевых одежд. г и к а н ь е конников, ирева возбужденной толпы, я чувствовал себя как герой Марка Твена, попавший на рыцарский турнир к о двору у короля Артура. Об этом думал я и потом, когда ходил по ярмарке. Среди тесного круга слушателей пели старинную песню два скотовода. Ведь именно так должны были петь их предки, став на одно колено. и прижавшись головами друг другу, чтобы лучше слышать собственный голос в в о е степного ветра. Группа бродячих актеров исполняла танец о л е н я Это пантомима, о с н о в а н а на одной из историй о легендарном поэте м и л о р е п а Три женщины отбиваят акт ударами в плоские барабаны, резкими голосами тянули мелодию, под которую танцевали мужчины в причудливых масках. Здесь и охотник, и олень, и сам милорепа, принявший образ нищего, чтобы отвлечь охотника и спасти своего лесного друга от гибели. Я разговорился с бойкой женщиной, которая после представления обходила зрителей за подношением и, видимо, была главой труппы. Много е хотел о с ь узнать о жизни бродячих певцов, которые п р е л о м л я ю т в своем творчестве. то, что хранит н а р о д н а я память и создает народная душа. Тяжело было услышать, что даже эти полуголодные бродяги должны были ежегодно отдавать монастырю сера в счет ула часть своих ничтожных заработков. Слово ула я слышал в Тибете не раз. Эта старинная трудовая повинность имеет самые различные формы. Немало скотоводов в долине дам посуд в счет ула овец монастыря сера, а за то, что их собственный скот п а с е т с я на монастырских пастбищах, кочевники, кроме того, платят о б р о к за каждые двадцать пять овец или пять яков или пару лошадей, полагается внести определенное количество масла, сухого творога, денег. Среди вещей, запомнившихся нам на череме, был большой окованный ящик с прорезями на крышке, который стоял в шатре одного из с т а р е й ш и н р о д о в Это была огромная копилка. Ежегодные празднества в долине дам издавна стали и временем сбора податей.